Деревенские истории от Кости Вы верите в паранормальное? Верите ли вы в существование всяких призраков, вампиров, зомби и прочей нечисти? А я верю, все потому, что еще будучи ребенком и уже во взрослом возрасте, мне пришлось столкнуться с многими мистическими и жуткими явлениями, которые сейчас я никак не могу объяснить. Да и, если честно, давно уже не пытаюсь. Мое имя Костя, и это мой, скажем так, сборник историй о том, что происходило и происходит по сей день в деревне моей бабули и в радиусе нескольких километров от нее. Сказать честно, при первых проявлениях чертовщины в тех краях, мне казалось, что это все происходит конкретно со мной. «И что, расскажи это кому-то другому из тех мест?» Они посмеются и решат, мол, просто показалось мне, или же вообще сошел с ума парень. Как оказалось, не только я подвергся влиянию потустороннего. Истории, рассказанные ниже, не все будут принадлежать мне. Некоторые рассказывала бабушка, некоторые кто-то из моих родителей, а некоторые слышал от соседей и других жителей поселка. Так что хотите верьте, а хотите нет, это ваше право, а я, пожалуй, начну. Ночной гость. Когда мне было около 12 лет, мои родители привезли меня к бабушке на зимние каникулы, сами же уехали обратно в город и примерно недели две мы с ними не виделись. Мне нравилось проводить время со своей старушкой, она готовила просто восхитительные блинчики и плюшки. А я же, в свою очередь, пытался помогать ей всем, чем мог. Бабуля любила баловать меня разными вкусностями. Часто мы вместе сидели на кухне и пили чай с малиновым вареньем. И она рассказывала о временах своей молодости, о том, как жилось в то время, как она ходила в школу, как познакомилась с дедушкой и все в таком духе. Дед мой, к сожалению, умер еще когда я был младенцем, так что и знать его мне не приходилось» но Ба всегда говорила о нем с теплотой и любовью. Когда зимой приезжал к ней, часто замечал, как она на ночь зашторивает окна в моей комнате. Порой светлые ночи мне хотелось их открыть, дабы луна осветила мне комнату хотя бы немного. Но бабушка не позволяла. Злая сила в окошко смотрит зимними ночами. Если открыть шторы, беду нагонять будет, а коль не видит она тебя, то и нагнать не сможет ничего дурного, — говорила бабушка и, поцеловав меня в лоб, уходила из комнаты, заперев дверь. Когда мне впервые об этом рассказали, после отбоя я стал прислушиваться к звукам на улице. Порой удавалось уловить чьи то шаги за окном, такие тихие-тихие, будто небольшое животное ходит. Один раз бабуля неплотно закрыла шторку, и сквозь лунный свет я увидел тень, напоминающую по форме небольшую кошку с длинным пушистым хвостом. Все чаще удавалось уловить разные звуки со двора. Иногда это были легкие царапания, иногда что-то похожее на стук, иногда даже тихое шипение. В одну из особенно светлых ночей Ба, как обычно, уложила меня спать и ушла к себе в спальню. А мне почему-то не спалось, вертелся в кровати как ужик, но сон все не приходил. Тут со стороны окна раздался тихий скрежет. Я непроизвольно бросил взгляд на окно. Яркий лунный свет пробивался сквозь шторы. В этом свете было четко видно силуэт животного с острыми длинными ушами. Встав с кровати, я тихо подошел и приоткрыл шторку. По ту сторону стекла на меня смотрел. Большой полосатый кот с огромным пушистым хвостом. Я было уже хотел впустить животное в дом. Но тут обратил внимание на глаза, которые светились ярко-красным цветом. Мое маленькое сердечко забилось сильнее и чаще, как вдруг в комнату вошла бабушка и, охнув, забрала меня от окна, быстро зашторив его. «Что же ты делаешь, внучок? Разве не помнишь, что я тебе говорила?» Она перекрестилась, отругала меня и велела сидеть на кровати до ее возвращения и вышла из комнаты. Вернулась минут так через 15, а я все так же сидел на прежнем месте и недоуменно поглядывал в сторону окна. Старушка принесла с собой, судя по всему святую воду, так как стала ею брызгать в ту сторону, где я недавно стоял. Закончив, она снова подошла ко мне, села на край кровати и погладила по голове. — Ты уж прости, милок, что бабушка тебя отругала, та вот только зря ты ослушался. «Тот ты -то видел, это ведь только с виду обычное животное, а на самом деле нечисть самая настоящая. С виду красивый и пушистый, так и хочется пустить его в дом да угостить чем-нибудь, но глаза его красные выдают. Бродило это тут еще когда я ребенком была, мне о нем рассказывала моя мама, несчастье в дом оно приносит, если посмотреть на него». А уж если в дом пустить, то и смерти не избежать. Дедушка твой по своей глупости пригласил проклятого домой. Выпил он тогда знатно, не признал нечисть, принял за кота обычного, покормить хотел. А то села на подоконник внутри дома, хвостом махнула и через мгновение убежала куда-то в лес. Через несколько дней заболел муж мой сильно, температура под сорок и бредит а через три дня умер, и никто так и не смог разобраться, как и почему это все произошло. Но с тех пор стали жители более бдительны, плотными шторами закрывают окна зимними ночами. Почему-то пушистый гость приходит лишь в зимнюю стужу, в другое время года еще не появлялся. Часто слышу зимой, как оно бродит около дома в темноте, как под его лапами снег поскрипывает. И как иногда царапает оно окно, дабы его услышали и впустили. Из-за глаз странное существо прозвали блудом, так как цвет кроваво-красный. После этого случая приболел я. Бабуля боялась повторения участи деда, но к счастью все обошлось, оказалась обычная простуда, которая отступила через пару дней. А в окна ночью смотреть больше не стал, пусть ночной гость ищет себе другое место для визита. Чужое присутствие. Эту историю рассказал мне мой отец. Дальше повествование будет с его слов. Когда мне было 16 лет, я вместе со своим отцом любил летом сходить к лесному озеру на рыбалку или пожарить шашлычка. Природа там была просто умопомрачительная. Лес был достаточно густой с большим количеством ели и сосен. Лиственные деревья были ближе к поселку, И в чаще встречались не так часто. С друзьями любил убегать туда еще ребенком, на поиски грибов, земляники и искупаться в местном водоеме. Хоть мне и запрещали далеко убегать от дома, я чаще всего не слушался. И как только выпадала возможность, тут же сбегал, тихо пробираясь за спиной мамы, пока та что-то готовила на кухне. В очередной раз папа позвал меня с собой порыбачить. Не раздумывая, я согласился и, приготовив одежду, улегся спать. Утром разбудил меня будильник, яркие лучи солнца пробивались сквозь шторы, а петух Гриша уже вовсю голосил свои замысловатые песни. Протерев глаза и поднявшись с кровати, я переоделся и вышел к отцу, который уже ждал меня на крыльце. По прибытию на место мы достали все необходимое и приступили к делу. Все шло хорошо. Рыба была, на удивление, достаточно крупной. Примерно за пару часов мы успели наловить где-то ведро нехилых таких карасей и даже несколько щук. После очередной посечки я уселся на свое место, и тут мне показалось, что мне в затылок кто-то дышит, но когда я обернулся, то никого не обнаружил. Списав все на недосып и небольшой ветерок, я продолжил свое нехитрое дело. Мы решили немного отвлечься и перекусить. Отец достал из рюкзака парочку заранее подготовленных бутербродов и протянул несколько мне. Взяв и откусив от одного кусочек, у меня появилось странное чувство, будто за мной кто-то наблюдает. и Я снова обернулся и пристально осмотрел пространство вокруг нас, но по-прежнему никого и ничего не увидел. Мой старик вдруг выдал. «Почему это ты оглядываешься так?» Неужто испугался чего-то и слегка захохотал? Я лишь улыбнулся и отмахнулся, сказав что-то типа того, что просто показалось. После рыбалки забрали свои вещи и потопали домой. Вот только почти на половине пути я осознал, что оставил снасти около берега и оставив то, что есть отцу, умчался на место. Каково же было мое удивление, когда, прибыв к месту, обнаружил коробочку со снастями, парящую в воздухе возле причала. Сказать, что я был в шоке, это не сказать ничего. Но тут кто-то невидимый бросил ее прямо в меня, тем самым сбив с ног. Поднявшись и потеряв ушибленное место, я глянул в сторону, откуда в меня прилетела коробка. Снова появилось чувство чужого взгляда, и на мгновение мне показалось, что услышал легкий смешок где-то справа. Немного придя в себя, я подорвался с места и побежал, да так быстро, что мне бы позавидовал гепард. Налетев на папу, стал заикаясь рассказывать о том, что увидел, и за дрожжи в руках коробка со снастями вывалилась у меня из рук. Отец кое-как успокоил меня, и забрав коробку с остальными вещами, мы пошли дальше. Может, это был какой-то лесной дух, и ему не понравилось наше присутствие тут». Не знаю, не могу найти этому логическое объяснение, и не понимаю, почему это произошло с нами только сейчас, а не намного раньше. С тех пор мы стали ходить на рыбалку реже, но больше подобного инцидента не было. Правда, один раз я краем глаза заметил, как на поверхности воды недалеко от причала, как будто кто-то медленно ступал. Заброшенный дом В нашей деревне, не так далеко от леса, стоит старый пустующий дом. Еще лет десять назад умер его постоянный жилец Дед Борис. Смешной был старик. Постоянно подзывал меня к себе и угощал всякими сладостями. Любил пошутить и болтать о своей небольшой живности. А именно о том, что коты постоянно царапают ему диван. Собака гадит по всему участку. А куры в последние месяцы стали плохо нестись. Я дружил с его внуком, который также приезжал на каникулы к своему дедуле. Бабушку его никогда не видел, но и не спрашивал. Мало ли, может человеку неприятно говорить, ну или же он, как и о своего деда, не знал свою бабулю. Мне было грустно, когда моя ба рассказывала о смерти старика, а ведь всего полгода не дожил до 90 лет. Дом его вроде как должны были продать или оборудовать под дачу. Но ни то, ни другое не было сделано, и в итоге жилище осталось пустовать. Проходили месяцы, годы, а участок с домом все обрастал густыми зарослями и приходил в негодность, штукатурка и краска на стенах трескалась и осыпалась, а внутри избы уже успели побывать какие-то воришки и вынести все, что криво лежит и что можно выгодно продать. Недавно рассказал мне знакомый из деревни, что в последние месяцы странное что-то творится в том доме, что часто слышатся там странные звуки, порой в окнах видны темные силуэты. Вот только будь то воришки, так фонарики бы светились, и псы иногда лаяли бы на чужих, но нет же света. А еще говорил, мол, как-то вечером, когда с автобуса вышел, что его от работы довез, шел он мимо странной заброшки, И услышал нечто похожее на чавканье, и тихий такой смешок, будто старческий. Прислушался еще немного, тут все стихло, и он, что есть сил, рванул к своему дому. Самому от такого рассказа не по себе стало, но я по своей скептической натуре решил, что привиделось ему. Но вот только когда он об этом говорил, лицо его слегка побледнело. Мне стало любопытно самому проверить, что может такого быть в пустом доме. Не маньяк же там сидит в самом-то деле. В общем, решил захватить с собой друга и доказать, что его страх был зря. Уговаривать его пришлось долго. Выглядело это даже забавно. Один взрослый парень уговаривает второго такого же пойти с ним посмотреть, что такого может быть в заброшенной избе. И все-таки с горем пополам убедил осмотреть там хоть несколько комнат. С наступлением ночи мы взяли фонарики на всякий случай ножи пошли в тот дом. Подойдя к калитке и прислушавшись, к моему большому удивлению, я услышал скрип половиц внутри, и сердечко мое забилось чаще, а друган и вовсе уже уйти хотел, но отступать некуда, и включив фонарик, я открыл калитку и вошел на территорию. Заросли были огромные и густые, казалось, что в них можно потеряться и не выйти. Дойдя до двери, обнаружилось, что она открыта, причем замок просто сломан. Аккуратно распахнув ее, мы вошли внутрь и стали медленно идти в сторону звуков. Попутно оглядывали каждую комнату, но ничего не обнаружили. И тут в дальнем углу лестницы что-то промелькнуло в свете фонаря и нехило так нас напугало. Каково же было наше удивление? когда через пару минут на наш свет вышел лис и недоуменно смотрел на нас. Сев на корточки, я достал из рюкзака косточку, которую хотел по пути назад закинуть соседскому псу, и отдал ее пришедшему гостю, который с удовольствием ее забрал, хотя скорее гостями тут были мы. Встав и посмотрев на своего, так сказать, коллегу, мы громко засмеялись, Ведь нашим страхом оказалось всего лишь животное, а не какая-то паранормальщина. Но вот у меня в голове крутится одно «но». Когда мы вышли за калитку, убедившись в том, что там нет никого, кроме лиса, ведь мы по сути-то обошли весь дом, кто же тогда мне из окна махал рукой? И почему мне показалось, что я услышал еле уловимый старческий смех? «Колодец». Помню историю о том, что недалеко от старой церкви стоял небольшой колодец. Бабушка рассказывала, что в 1960 году он построен был и так и стоял бы еще долго. Но потом случился инцидент, о котором и пойдет речь. Дальше будет рассказ от ее лица. Тогда мне было лет 20. В колодце том воду брали со всего поселка, даже соседних, так как у них колодцы были уже старыми. И вода там была мутная и вонючая. Ничего не предвещало беды, как в один прекрасный день пропал сын моей соседки Маргариты Семеновной. Парнишка побежал по воду, но в дом так и не вернулся. Искали его везде, где только можно. Прочесали лес, на все тщетно. И тут-то один из сельчан предположил, что юноша мог упасть в колодец и что его тоже нужно осмотреть. Правоохранительные органы пришли к зданию церкви, скинули в колодец длинную веревку, и с фонарем один спустился вниз и крикнул «Парень здесь, только…» Он замолчал, а его коллега просил доложить о состоянии паренька, но то, что рассказал ему напарник, когда вылез, повергло всех в шок. У парня отсутствовали некоторые части тела, а некоторые попусту плавали на поверхности воды. Лицо было все в крови, но целое. Тело, а точнее то, что от него осталось, достали. Мать бедолаги не могла сказать ни слова, у нее была истерика. После этого инцидента было решено перекрыть колодец для всеобщей безопасности граждан. Так и поступили. Прошло какое-то время, и люди потихоньку позабыли о том случае, вот только мама мальчика сошла с ума от горя и попала в психлечебницу. А после она скончалась, до этого же постоянно бредила о том, что сыночек к ней приходит, просит ее помочь ему, говорит, что замерз сильно, ему очень больно. Когда вся шумиха поутихла, было решено все-таки открыть злополучный колодец, очистить его и снова брать оттуда воду. Открыть-то открыли, а вот чистить его пока что никто не спешил. Казалось, люди боялись подходить к нему и уж тем более залезать внутрь. Через пару дней после его открытия пропала восьмилетняя девочка, которую по инерции сразу решили искать у нехорошего водоема. К великому удивлению, граждан ребенок действительно был там. Она была жива, но едва ли дышала, вся в крови и садинах. Когда ее вытащили, то были просто в ужасе. У нее были обглоданы ноги почти до коленей. К сожалению, малышка не дожила до больницы, умерла от заражения и болевого шока. Люди были в панике, колодец снова перекрыли и уже не собирались открывать. Никто так и не смог узнать тогда, что же таилось в его недрах и пожирало человека живьем. Но одно известно точно, оно любит плоть и не дай бог ему выбраться из своего укрытия. Уже где-то в начале 20-х его решили разобрать и в конечном итоге засыпать. Но когда сняли крышку, были удивлены, увидев на дне почти пустого колодца тушу крокодила. Как он оказался там, до сих пор остается тайной. В нашем селе случалось еще много чего непонятного и необъяснимого. Об этом можно говорить очень долго. Мне кажется, не хватило бы и нескольких часов. Советую вам тоже приглядеться к своему окружению, прислушивайтесь к звукам, изучайте окрестности и историю своего города или поселка. Кто знает, может именно вы узнаете что-то необъяснимое. Надеюсь, мне удалось немного погрузить вас в мой слегка жуткий и таинственный мир.